Перед ней пасуют все религиозные и этнические разногласия. Каждый раз я себе говорю, любой иностранный город можно начать смотреть, лишь отведя взгляд от первого этажа, от витрин. Но что мне эти магазины с их роскошью изобилия, если мне лично ничего не надо покупать? Да покупать-то не на что. каждый раз я пасую перед силой коллективного призыва и собственным любопытством. Но в конце концов, магазин – это музей современного быта. Надо ли мне описывать очередной культурный центр в арабском исполнении? Но вот что интересно, и что сразу бросалось в глаза. Никакого подавляющего арабского акцента – продающихся экспонатах этого музея, музея потребления, не было. Все основное в этом мусульманском магазине было посвящено европейско-христианским вкусам покупателей. И надо ли мне было рассматривать все это? Но ведь, с другой стороны, это самое исполнение придавало некоторым вещам восхитительное звучание. Ведь само по себе чрезвычайно занятно, когда ты видишь христианский сюжет, выполненный мусульманским мастером. Ну, например, бегство в Египет. Иосиф, младенец, Мария и ослица, ставшие легендарной. И все это в мельчайших подробностях вырезано из дерева арабским умельцем. И явно в духе чтятельной и суховатой арабской резьбы. Смотреть на это столь же увлекательно, ну, по крайней мере, так уверяет очевидцы, как в свое время рассматривать портрет Ленина где-нибудь на тайном командном пункте во вьетнамских джунглях. Калмыковатому лицу дорогого Владимира Ильича приданы характерные черты не менее дорогого Хо Мина. Резьба и литье – это самое интересное для меня, ибо я уже себе сказал, сверкающие золотом и алмазами прилавки мне как бы и вовсе ни к чему. Итак, резьба и литье – разделы для меня наиболее увлекательные. Воистину, здесь можно изучать сюжеты христианской истории. И для многих присутствующих знания которых не столь закалены детским чтением и рассказами родителей, это некий ликбез, неплохое наглядное пособие. Дерево – самый пластичный и гибкий материал на свете. Фигурки Христа, Марии, Иоанна Крестителя, святых апостолов, выполненные из дерева, как живые. Условность, которую им придает резьба, делает их воздушными, будто обрамленными дыханием. Здесь из дерева выполнены целые картины. Но если, скажем, это явление волхвов, то имеется и хлев, и овечки с коровками, меланхолически жующая жвачку, и святой младенец, и Мария, и волхвы, в остроконечных шапках и странных одеяниях. Вот эту часть музея продающихся экспонатов я и рассматривал целый час, пока Сансаныч со своим семейством и некоторые другие неслабые экскурсанты из Москвы и лихих стран СНГ осаждали прилавки с бронированным стеклом. В этой, я бы сказал, познавательной части магазина Вообще собрались наиболее любознательные члены общества. Ксения Макарна с Савельем Петровичем, Коляня и, наконец, доцент некоего московского вуза. Здесь были свои открытия. То Ксения Макарна закричит. «Смотрите, смотрите! Какое удивительное семейство! Из сумки Иосифа торчат молотоки пила, а Мария дает козу!» То Коля начнет... увидев старательно вырезанных волхвов, расспрашивать об их волхвованиях, об их шапках, подарках. И почему волхвы, неся такие богатства,